Глава девятнадцатая Вся наша компания спустилась по лестнице и, пройдя мимо дежурной части, вышла во двор. Там было пусто. Все любители покурить куда-то испарились. Только наш УАЗ стоял посредине двора. «Так, где наша Газель?» «Он стоит у стены. Все на месте?» «Похоже, что все». Сержант вышел во двор, огляделся и махнул нам рукой.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 Зря их, что ли, всю ночь песком засыпали. Так что пистолет тут не пляшет. Да и посерьезнее ствол тоже не шибко опасен. Интересно, долго они так переть, не снижая скорости, собираются? Таранить наше укрытие? Вряд ли. Позади него стена дома. Они и сами об нее долбанутся так, что мало не покажется. Мимо нас, по дороге? Это интересно, в какую степь? Ехать-то некуда. Дорогу КамАЗ перекрыл. Пора уже и по тормозам, так и до беды недалеко. Или не дошло до сих пор? Ну так мы и помочь можем. Второй, третий. Ну-ка тормозните мне этих гонщиков. Есть? Стандартные АКСУ еще при посадке в УАЗ ребята успели заменить на вихре, И теперь в два ствола врезали по моторной части переднего автомобиля. Слаженный рев мощных движков мгновенно сменился визгом и скрежетом. От капота повалил пар. Радиатор мгновенно накрылся медным тазом. Передний автомобиль вдруг занесло, и задний со всей дури боднул его в борт. Ребята перенесли огонь на вторую машину, и ее радиатор тоже выпустил клуб пара, а движок заткнулся. Громыхающая железом куча мала со скрежетом проползла мимо нас и остановилась только чуток, не добравшись до КамАЗа. «Четвертый! Прикрытие! Второй, третий, захват!» Сзади коротко треснул автомат, и боковые стекла в обоих джипах осыпались сверкающим дождем осколков. Две быстрые фигуры скользнули к машинам. «Опа! Это еще что за самодеятельность!» В окне джипа показался пистолетный ствол. — Ну, не повезло тебе, парень. Должен был бы уже понять, что тут все всерьез. Автомат дернулся у меня в руках, и незадачливый стрелок с воплем исчез внутри салона. Вслед за ним туда полетела светозвуковая граната. Аналогичный подарок достался и второй машине. — Хренак! Машины аж подпрыгнули, а по ушам нам приложило даже и тут. Я сидел на заднем бампере у УАЗа и смотрел, как наши бойцы выволакивают из машин их пассажиров. Ребята уже оставили свои позиции, и теперь их на улице было около десятка. Двоих убитых нападавших сразу отнесли в сторону и положили на асфальт. Отбегались. Еще двоих выволокли из кабины Камаза, и троих притащили откуда-то со стороны. «Вы не имеете права, я буду жаловаться! Что вы тут себе позволяете?» «Здрасте! Это еще кто такой?» Я подошел к джипу. «Кто это тут такой шумный?» «Да вот, во втором джипе сидел». — Ба, да это же Аскеров старший, вот так встреча. Взыграла, значит, родная кровь. Правильно Яковлев все рассчитал. А я, признаться, до последнего момента сомневался. В то, что он своих боевиков пошлет, верил. А вот в то, что и сам приедет. Надо же, прав оказался генерал. глава, нечего сказать. Чего он тут орет? Надо полагать, в тюрьму не хочет. Да кому ж туда охота? Оружие у него было? нет как это тут вон его сколько валяется наверняка хоть один ствол да у него был ну ка проверьте ка его еще разок оглохший папа наших слов расслышать не мог но общий настрой уловить сумел дернулся сбрасывая с себя руку бойца и тут же схлопотал прикладом в толстое брюхо согнулся бороздя асфальт лбом и более уже не рыпался со стороны отделения обходя парящие радиаторами джипы неторопливо подошел гребельников но надо же Только и успел на два квартала отъехать. Остановился перекусить, и вот, на тебе. Ну, что же я тут сказать могу? Это вот к нему я указал на старшего Аскерова, из кармана которого только что вытащили ТТ, и теперь старательно фиксировали все это на видеокамеру. Это он у нас тут такой нетерпеливый. А мы так, мимо ехали. Да уж, это вам хорошо. Постреляли и домой. А мне тут сколько писать придется? Метрах в двадцати от линии оцепления Остановилось несколько автомашин. «Ну вот», — тяжко вздохнул Гребельников, «прокурор приехал, начальник УВД, теперь будут мне мозги выносить». Из последней автомашины вышел Яковлев. «О!» — сразу повеселел Гребельников, «нашего полку прибыло, теперь уже не в одиночку отдуваться буду».